Даже обезьяны падают с деревьев. Талукути рассвет. Утро началось как любое другое утро, и, конечно, было бы любым другим утром, если бы мы не проснулись под сейсмические слухи, что ночью отца народа взяли в заложники его же собственные защитники. В ноябре 2017 года в Зимбабве произошел военный переворот. 21 ноября Роберт Мугабе покинул пост президента. Новость была как выстрел в живот. Тулукути мы были так потрясены, так ошарашены, что сперва о не знали, что делать, что говорить, что думать, за что держаться, что тронуть и где отпустить. Да, мы всегда понимали. Хотя кое-кто уже и не надеялся до этого дожить, что однажды для старого коня настанет рассвет. Так и иначе, и но никто не думал, что случится это так, как случилось. Толку у Тимы не ожидали, что он подкрадется у нас за спиной как вор. Нет, только не ночью, пока мы спим. Нет, только не чужими руками. Нет, только не без свидетелей, из-за чего мы не можем рассказывать, как с в и д е т е л ь с т в о из первых уст, как это произошло на самом деле. Нет, даже было время, недолгий момент, когда мы решили, что раз все не происходит так, как мы всегда себе воображали, то может происходящее и вовсе не правда, как все должно было произойти. Мы всегда воображали это так. Старого коня свергнем мы сами, д ж е д а ц ы Да, то лукути мы окружим дом власти среди бела дня, скажем в полдень. Не слишком рано и не слишком поздно, чтобы никто не отпрашивался из-за неудобного времени. Мы всегда воображали себя неудержимым ураганом, так что вооруженному караулу защитников останется только побросать оружие и бежать, а многие даже п р и с о е д и н я т с я к нам. Взяв наконец в голову, что мы сражаемся не только за свою свободу, но и за их, ведь они в конце концов такие же голодные, такие же нищие, также страдают, также угнетены. И без защитников на нашем пути или с защитниками на нашей стороне мы ворвемся в великий дом власти и займем там все место. А те, кто не влезет, будут распевать снаружи революционные песни. Внутри мы застанем старого коня, например, за чаем, или за ранним обедом с дорогими блюдами, о которых уже сами и не мечтаем, потому что стали беднее навозных жуков. А если эта ослица зудохвостка чудо, так называемый доктор, пустит в ход свой непочтительный, бескультурный рот, как привыкла? Рот такой грязный, что на него даже мухи садиться отказываются. Та л у к у т е мы не постесняемся выбить из нее дурь так лихо, что она наконец поймет то, чему ее, видимо, не научили мама и бабушка, то есть где ее место в мире. А если придется, хотя нам бы не хотелось, ведь даже палки и камни скажут, что мы джедацы, по натуре звери мирные, если не останется выбора, мы покажем старому коню, что к чему, и подпалим все, если надо. Разнесем все, если надо. Разобьем все, если надо. Сожжем все, если надо. м е снялись в собственном фильме. Да, так мы все это воображали и проигрывали эти сцены в головах и сердцах снова и снова, пока даже в глубоком сне не могли повторить то, что скажем ему при последней встрече. Мы даже хранили то, что наденем. Наши тела заучили движения, жесты и позы, и потому, когда все произошло не так, как мы воображали, не так, как мы планировали, нас застигло врасплох и разочаровало, что такие сейсмические события, определяющие наши жизни и жизнь Джидады, не только произошли без нас, но и пока мы спали, толкути у в глубине души мы почувствовали себя ограбленными. отсутствующими в собственной истории, празднуем налево и направо. Но потом, посреди разочарования, мы вспомнили, как долго ждали рассвета для старого коня, как нас подводили все правильные и возможные способы освободиться от его тиранического правления, и придя в себя, мы быстренько отбросили сожаление, потому что одно и только одно было истинным. И имело значение. т о л о к у т и старый конь, наконец, пал. И с е м ь и и друзья сошлись вместе и праздновали. Заклятые враги соприкасались головами и праздновали. Полные незнакомцы вставали вместе и праздновали. Сторонники и о п п о з и ц и и партии власти объединились и праздновали. Больные поднялись с постели и праздновали. Старый млад стояли плечом к плечу и праздновали. Животные всех религий объединились и праздновали. Богатые и бедные приломили хлеб и праздновали. Но радость все равно была непростая. То л у к у т и мы, то ликовали, то вспоминали тернистый путь ужасно долгого правления старого коня, бросались на землю, катались в грязи и рыдали. то плесали, а то вспоминали, до чего дошли за годы и рыдали; то смеялись, а то вспоминали подстроенные выборы, когда мы мечтали о переменах, молились о переменах, взывали о переменах, голосовали за перемены, а кое-кто и умирал за перемены. И рыдали. То радовались, а то вспоминали всех, кого забрал режим, замученных. арестованных, изгнанных, исчезнувших, мертвых, мертвых, мертвых, мертвых. И рыдали. Затем, словно пробудившись от страшного транса, тянулись друг к другу, искали друг друга на ощупь, находили друг друга, обнимали друг друга, утешали друг друга, утирали друг другу слезы расстрепанным флагом Джедады. Не пойми как, но очень очень быстро мы оставили все: толокути, боль, страдания, тоску, несбывшиеся мечты, преданные надежды, растоптанные молитвы, все наши раны, всю нашу убогость в прошлом, потому что наша долгая ночь кончалась и наступал новый рассвет. Нельзя встречать рассвет с печальным, страшным осадком того отвратительного прошлого. Нет. Рассвет обязательно должен был найти нас на чистейшей странице, готовыми к новому началу, на низком старте не меньше. Голоса предосторожности: "Берегись, злые собаки, Басопа, Лоинджа". Осторожно, злые собаки. Но не все в Джадде а праздновали. Появились пессимисты явно не понимавшие, чего хотят от жизни. т о л у к у т и всю дорогу, все бесконечные ужасные годы мы стояли с ними вместе, да бок об о к как две ноздри, вместе горячо молились об освобождении Джидада от старого коня. А теперь, когда наши молитвы услышаны и услышаны, когда мы даже не на коленях, запутавшиеся животные вдруг передумали. И заявили, что больше не хотят прогонять старого коня. Он должен уйти, но не так, потому что так неправильно, говорили они. Все надо делать как следует, говорили они, а это переворот, и мы не можем с чистой совестью поддержать переворот. Или вы забыли, что те самые псы угнетали нас с первого же дня этого самого режима, а как же десятки тысяч убитых, а как же казнённые активисты и оппозиционеры? а исчезнувшие, увезенные, замученные ради того, чтобы старый конь и его безобразный режим оставались у власти, а как же экономика, которую они раздавили, неэффективное правление и весь прочий развал. разве все это случилось не из-за них и тех самых защитников, кого вы сейчас славите? да разве без них старый конь пришел бы к власти? и вы правда думаете, что после всего, что случилось, после всех этих лет Они однажды проснутся и уберут старого коня только ради вас? – спрашивали запутавшиеся животные. Очнитесь, собрати ь д ж е д а ц ы Этим дворнягам на вас плевать. Мало того, военная хунта, которую вы беспечно поддерживаете, будет хуже, намного хуже старого коня. Однажды уже скоро вы еще помянете его добрым словом и прольете по нему слезы, говорили они, эти запутавшие с я б е долаги. У нас не было времени даже слушать этих мрачных пророков с их неудобными заботами, вопросами и предостережениями, потому что все просто. Разве все эти годы, все эти черные десятилетия мы не терпели поражения за поражением в попытках свергнуть старого коня? И разве сама оппозиция не терпела поражения на подстроенных выборах за подстроенными выборами? А значит, если не защитники, то кто? И если не в ходе переворота, то как? И если не сейчас, то Лукути, когда? Голоса не здравого смысла. Мы никогда не будем готовы. Но еще одна к о м п а н и я зверей, даже хуже прежних. Бросилась на землю и наполнила воздух дурацкими переживаниями, грозя заглушить нашу сладкую песнь радостного ликования. Его нет. Отца народа свергли, плакали с ь они. Что теперь с нами будет без него? Знает ли солнце, как вставать без него? Будем ли мы прежними без него? Рыдали они, потому что если честно, мы просто не были и не будем готовы к жизни без него. Единственное, к чему мы готовы, чтобы он правил, пока мы не умрем, а он все дальше, чтобы наши дети и их дети старели и умирали, а он все правил. Они плакали, с ь дураки, рыдали, словно настал конец света. Но мы так твердо настроились праздновать и торжествовать, что изо всех сил повысили голоса и затопили их своим шумом. И сказать по правде, то лукути сами были готовы обойтись с этими жалкими тварями как защитники. Да, как настоящие дикари. А то как они с м е л и не только портить нашу радость, но и скорбеть по нашему угнетателю прямо у нас на глазах безо всякого стыда. И как они с м е л и забыть, что все мы жили в Джидаде, не могли вздохнуть в Джидаде под его тираническим правлением. Талукути кошмар. На второе утро после рассвета мы проснулись в недоумении. Всем нам приснился всем до одного каждому джидадцу в одно и то же время коллективный сон, и в нем старый конь стоял на самой высокой каменной башне посреди руин джидады, нашем п о ч и т а е м о м н а ц и о н а л ь н о м памятнике, п о с т р о е н н о м многие тысячи лет назад. Имеется в виду национальный монумент Великой Зимбабве, руины древнего города в провинции Масвинга, основанного около 1130 года нашей эры. т о л у к у т и взирал на нас и на землю с видом совершенно величественным и несвергнутым, неуязвимым, как на пике славы. И медали власти украшали его могучую грудь, и сам Господь держал над его головой яркий флаг Джидады, и угольно-черная копыта было воздето в его классическом жесте непокорности. И мы наблюдали, как он указует к о п ы т о м на облачное небо и повелевает своим именем солнцу встать. И солнце встало и разогнало тучи. И тогда он повелел ему передвинуться, чтобы не слепить ему глаза. И солнце быстренько нашло другое место. И тогда он поднял пронзительный отчек флагу и завёл старый революционный национальный гимн д ж е д а д ы с да и ещё одним да. И мы один другого скорее вытянулись по струнке и подхватили песню без приказа и во весь голос спели гимн, как ещё не пелся ни один гимн на свете. На утро мы проснулись с облегчением от того, что это лишь сон. Но все еще расстроенные, что этот гнусный сон вообще приснился. Он оставил после себя беспокойство и сомнения. А что, если это фейковые новости? А что, если это всего лишь жестокая шутка? С самого начала слухов никто из нас не видел старого коня собственными глазами. Где доказательства, что он в заложниках? И где он конкретно? Что с ним происходит? И где ослица? Неужели правда возможно заткнуть ослицу с ее могучим ртом? И самая тревожная мысль: даже если слухи правдивы, что если старый конь вернется? Эта мысль родилась потому, что уже бывали времена, когда по д ж и д а д и проносились вести о его смерти, и мы рыдали не от печали, а от тайной радости. Не из-за злой натуры, а потому, что от него правда не было других способов избавиться. Одна только смерть и никак иначе. А он нагло переигрывал саму смерть, материализовался как вечное проклятие, как волшебник говорил: "Я умер". Кто навешал вам эту лапшу на уши? И сомневаясь, не появится ли он и в этот раз, как уже часто было в прошлом, мы занервничали. и потребовали видеть его собственными глазами, чтобы поверить. Власть как роса. И, наконец, увидев его в самый первый раз после его рассвета, защитники опубликовали фотографию. Мы поверить не могли, что в правду видим то, что видим. Вот он уже не его превосходительство, в отчаянии и изумлении от своего падения. Еще старше, чем когда мы видели его в прошлый раз, не так уж и давно. т у л у к у т и привидение. т у л у к у т и жалкий дешевый мобильник на последних двух процентах зарядки. т у л о к у т и живая версия древних руин Джедады, некогда величественных, но уже лишившихся былой славы. Вот он стоит, словно заключенный. Наверняка и есть заключенный, под охраной защитников. Правду говорят, что власть, как доспехи, и стоит их сорвать. Даже с а м ы й м о г у щ е с т в е н н ы й зверь покажется лишь пустой жестянкой. Нам понравилось то, что с ним стало: оголенный, свергнутый и бессильный, беспомощный, безрадостный и безобидный. т у л у к у т и жалость, но в то же время... Поскольку мы никогда не видели его таким, не мыслили таким, не воображали таким, мелькали мгновения, когда наши сердца смягчались по краям от этой страшной трагедии. Да, и впрямь, очень хорошо, что для него настал рассвет. Это даже благословение, ведь как иначе мы бы от него избавились. Но еще это печально. И не будь он диктатором. которым сам решил стать, ничего этого бы вовсе не случилось. И не о б х о д и с ь он с нами, как обходился все эти тяжелые мучительные годы, десятилетия, то Лукути мы бы не позволили с ним этому случиться. Он сам вырыл себе яму, ему теперь в нее и ложиться. Твоей погибелью будет р а з н у з д а н н а я жена. Запутавшиеся сторонники отца народа, разумеется, горюющие безмеры при виде того, во что его превратили, огляделись, чтобы как-то объяснить это безумное время, и поняли, что далеко ходить не надо. Вот же и ослица. Сперва мы все ее проглядели, потому что никогда еще не видели ее такой подавленной, с видом, словно на закланье, словно она тут ни при чем, с наконец-то заткнутым и зарыгающим ртом. Во всем виновата она и только она со своей пастью говорили они. Лишний раз п о д т в е р ж д а е т что самки и копыта мне стоит ступать из дома, особенно из кухни и спальни, говорили они. Ведь сами поглядеть, что она наделала, до чего довела отца народа, до чего довела нас, до чего довела Джидаду, говорили они. Вечное правление – это судьба его превосходительства. провозглашенная самим Господом и предписанная звездами. И что наделал эта помощная с л и ц а Это зудохвостка, дочь зудохвостки, внучка зудохвосток. Все разбазарила и положила ему конец, а он только смотрел. Без нее его рассвет так бы и не настал, говорили они. Разгневанные сторонники говорили, что будь их воля, они бы заставили эту Зудохвосту и Ослицу расплатиться за непростительные грехи. Они бы проволокли ее на спине по каменистым дорогам. Они бы ее колотили как барабан. Они бы ломали ей суставы палками. Они бы тянули ее за хвост, пока не выдернули бы вместе с Зудом. Но, конечно, они не могли, как и мы не могли подойти к старому к о н ю и спросить, что он теперь чувствует. Ткнуть его м о р д о й в наши страшные шрамы и напомнить. Что он с нами вытворял и спросить, зачем? Как не могли бросить к его ногам все ужасы, с которыми он заставил нас жить в эти долгие тяжелые годы, т и р а н и я разбитые мечты, унижение, боль, нищета, мертвые, много при много ужасов. Не могли, потому что решать на самом деле было не нам. Последняя минута. Элитный отряд защитников, захвативший старого коня, позже на условиях анонимности р а с с к а ж е т что застал его на диване в окружении его великолепных портретов времен славы. И сам он был великолепнее обычного, и что им потребовалась вся сила воли, чтобы не простереться ниц и не петь ему хвалу. Они р а с с к а ж у т что он пил английский чай, ел сконы. И слушал голос Джидады, как и каждый вечер в этот час без исключения, потому что жил по графику. Он пребывал в таком состоянии буддийского покоя, что защитникам не хватило духу ему помешать, и они со всем уважением подождали на пороге, пока он допьет чай. Защитники сознаются, что все время казалось, будто они совершают черный грех, нарушают какой-то табу. И хотя они готовились загодя, то лукути в сам момент сердца у них были не на месте, лишь страх перед большими начальниками толкал их вперед. Псы без конца извинялись, сгоняя вместе первую семью и выводя под охраной генералом, и все это время не могли смотреть в пылающие глаза отца народа, грозившие раскромсать их и выпотрошить кишки, печени, сердца. что даже в плену у толукути он выглядел ц а р с т в е н н о прирожденным правителем, слишком прекрасным, чтобы запугивать, слишком прекрасным, чтобы низложить, слишком прекрасным, чтобы убить. Сперва отец народа не понял, что происходит, потому что это было слишком немыслимо. И даже глядя на оружие защитников, он сказал: "Сегодня опять мой день рождения. Вы пришли с сюрпризом? Они пришли с сюрпризом?" Но, наконец, доктор добрая мать, упавшая в обморок во время штурма дома власти вооруженными псами, пришедшая в себя и снова упавшая в обморок отчасти от неподдельного страха за жизнь, отчасти от глубокого горя, ведь она в жизни бы не вообразила, что их с отцом народа славе придет конец, да еще и такой, пришла в себя и растолковала все старому коню. который, понятно, находился уже в том возрасте, когда многого не мог понять без толмача. Толкути у реальность. Ничего тяжелее доктор добрая мать еще не делала, ибо даже при ее докторской степени, даже при прославленных риторских умениях у нее не хватало слов для такого невозможного положения. Когда отец народа наконец понял, Он выпрямился на диване, как пронзенный копьем. Схватился за бок, как хватаются за оружие, потому что в этот самый миг вдруг вспомнил, как его дорогой друг, брат и товарищ, п р а в и т е л ю Ганды, правивший как и он со времен, когда старые деревья еще не были старыми, упоминал, что всегда, куда бы ни шел и что бы ни делал, всегда носит на бедре револьвер. Потому что говорил этот товарищ, брат и пожизненный правитель, на сложной работе правления в окружении псов никогда не знаешь, как и когда настанет твой рассвет. Но лично он всегда готов отправить этот рассвет обратно к его чёртовой бабушке. Ювери Мусевени, 1944 года рождения, президент Уганды после окончания гражданской войны в 1986 году. по сей день. Конечно, отец народа никакого оружия не нашел, потому что пистолет не носил. Оберегать и сохранять себя он с самого начала правления целиком поручил защитникам, и чувствовал себя под их опекой в такой безопасности, что не прислушался к требованиям доктора доброй матери и ее будущего круга создать особую тайную гвардию, собранную из защитников родом. лишь из ее клана, да то лукути, элитный отряд псов, чья верность в первую очередь замешана на крови. Ведь в Джидаде с да и еще одним да, кровь это все. Или советовали они хотя бы гвардию из зомби гепардов или зомби львов. Ничем не связано с жизнью, кроме службы ему, чтобы устранить любую вероятность предательства. Отец народа всякий раз смеялся, да пренебрежительно отмахивался копытом от по его мысли надуманных и п р а н о и ч е с к и х предложений, отвечая: "Это же да, да. Псы любят меня и никогда ничего мне не сделают. Что там, они за меня умрут? Но представьте себе, толокути, вот они, те самые защитники." И вот они делают то, чего божил с я отец народа никогда бы не сделали. Огонь, что сегодня готовит тебе еду и греет тебя, тот же огонь, что завтра тебя сожжет. Невозможно, совершенно невозможно. Это какое-то прискорбное недоразумение. Мои животные любят меня, нуждаются во мне. в с я ж е да, да, любит меня и нуждается во мне. Меня любит вся Африка. я знаю, в глубине души меня любит даже королева а н г л и и И весь мир меня любит. Нет, это не может быть правдой. Негодовал старый конь в таком изумлении, что стал заикаться, с такой горечью, что п у с т и ему кровь, на вкус она была бы как деготь. И тут вошли б л и с т а я наградами генералы в сопровождении небольшого отряда переговорщиков, которым поручалось убедить старого коня, что и в самом деле настал его рассвет. Все головы опущены, взоры потуплены, не в силах взглянуть в смертоубийственные очи отца народа, ведь даже в плену его почитали по-прежнему. Один генерал в низко натянутой фуражке подтвердил подавленным голосом: "Да, боюсь, это правда, ваше превосходительство, сэр, все действительно так". Генерал Дарбии б был круглым пухлым псом с робкой мордашкой. Его выбрали говорить, потому что из всех присутствующих псов он обладал помимо спокойствия и лучшим знанием английского. Разумеется, из любимого языка гнева старого коня. Как так? Гремел отец народа. Он хотел услышать все из уст самих предателей. Так как есть, ваше п р е у о с х о д и т е л ь с т в о мой дорогой сэр, мямлил генерал Дарбиби, пряча глаза. Как так? Что это за хреново так, которое есть, генерал Дарбиби? И с каких пор я тебе, дорогой, я тебе что, самка? И почему ты не посмотришь мне в глаза и не назовешься своими именами? Это сраный переворот, Венанжа, д Мгадоем Сатаньеко. Ты пёс, сука! Проревел старый конь на родном языке генерала. Все звери вокруг вздрогнули не из-за гнева старого коня, а потому, что за все годы никто не слышал, чтобы он ругался. Тем более на языке, на котором, как известно, говорил плоховато. Нет, ваш п р е в о с х о д и т е л ь с т в о сэр. Я знаю, чем это кажется, дорогой сэр, но это совсем не то, чем кажется, ни к чему навешивать ярлыки, сэр, сказал генерал Дарбиби. Он все еще прятал глаза, но п е р е г л я н у л с я со своим начальником генералом Иудой Добройрезой. Его не радовало, что всю грязную работу свалили на него, а генерал, который, учитывая его роль в этом бардаке, должен б ы говорить, отмалчивался в сторонке, как невеста. Более того, генерал Дарбиби, несмотря на свое легендарное спокойствие, все больше нервничал и волновался, и надеялся всеми силами, что ситуация не выйдет из-под контроля. Планировалось уболтать его превосходительство и, что важнее, не сделать ни единого выстрела. А самое важное выставить все не тем, чем кажется. Ну и что вы теперь с нами сделаете, кретины? Думаете, это сойдет вам с... Доктор, добрая мать, разгневанная, уязвленная, шокированная, не закончила фразу, потому что все псы до единого развернулись и пронзили ее взглядами. А л и ц а с ъ е ж и л а с ь под лазерами их глаз. Толкути, у это были единственные ее слова в ту ночь и в следующие три ночи. Но «Ну, объясни, почему ты так со мной поступаешь, Реза? Втягиваешь Армию в политику, Ива? Ива, ты. Ты из всех животных задумал что? Кровавый переворот? Серьезно? Генерал? После всего, что мы прошли, всего, что я для тебя сделал, – рычал старый конь, теперь сосредоточив все внимание на бульдоге. Но генерал Иуда Добротаре засидел глухой и немой. Прошу, сэр, со всем уважением мы отказываемся называть это переворотом, тем более кровавым, поскольку во всем этом чудесном доме не п р о л и т о ни единой капли крови. Отчаянно вел лапы комнату генерал Дарбиби. Какого чёрта ты н е с е ш ь генерал, сам ты себя слышишь? Громыхал старый конь. Я только говорю, ваш е превосходительство, сэр, простую истину. То, что происходит, категорически не является переворотом, ответил пес. Если это не переворот, то что это тогда за херня? Проревел старый конь. Он грохнул копытом по столу. И недопитая чашка Эрл Грея перевернулась, упала и разбилась. Мне очень жаль насчет переворота в смысле вашей чашки, сэр. А что касается вашего вопроса, мне кажется, это неприятная ситуация, которую мы обязательно исправим, сэр, – сказал генерал Дарбиби. Было не жарко, но он обливался потом. И если позволите добавить, ваше превосходительство, всего несколько часов назад. Центр власти проголосовал за то, чтобы эм, позволить вам уйти на покой. Я и есть сраный центр власти, генерал. и не понимаю, что за хрень ты несешь. И ты хоть раз слышал, чтобы я сказал, что устал? Чтобы вы знали, уйти на покой мне вели только назначивший меня Господь Бог. А не вы презренные вероломные г и е н и дети? Может, вы мните себя умными, но вот вам сюрприз: это джидада, моя джидада, с да и еще одним да. Только дайте срок. Думаете, дети народа это потерпит? Думаете, Африка это потерпит? Думаете, мир это потерпит? Я знаю. И вы знаете, и Господь знает, и солнце знает, и земля знает, и воздух знает, и предки знают, что мои животные никогда не потерпят этого неконституционного преступления, этого фарса, этой мерзости. Вы генерал явно не понимаете, с чем имеете дело. Вы не знаете, насколько меня обожает д ж е д а д а Вы не знаете моих животных, но сегодня узнаете. Только дайте срок. Бушевал старый конь. Измена. Но не знал нас и отец народа. Не знал, что происходившее с ним лучшее, что происходило с нами. Что вслед за последними выборами, которые он подстроил, и предыдущими, которые он тоже подстроил. И всеми остальными до того, к о т о р ы е он фальсифицировал. Да, после того, как он и его режим перекрыли все правильные и возможные средства в нашем распоряжении, чтобы избавиться от него мирным и конституционным путем, у нас не осталось выбора, кроме как приветствовать его гибель, как бы она ни произошла, потому что из-за неэффективного руководства животное может измениться. Потому что из-за бездушного правления животное может измениться. Потому что из-за коррупции животное может измениться. Потому что из-за тирании животное может измениться. Потому что из-за подстроенных выборов животное может измениться. Потому что из-за обескровливания демократии животное может измениться. Потому что после резни невинных животное может измениться. Потому что из-за неравенства животное может измениться. Потому что из-за э т н и ц и з м а режима животное может измениться. Потому что когда бедные беднеют, а богатые богатеют, животное может измениться. Потому что из-за растоптаных н надежд, преданных мечтаний, нарушенного обещания независимости. Всего и сразу терпеливые, преданные животные изменились. И когда отец народа ждал, что мы покажем защитникам, как любим его и нуждаемся в нем, что мы восстанем ради него, мы высыпали на улицы, помогать им закончить начатое Датулукути, забить последний гвоздь в крышку гроба. Начало конца. И в городском центре мы встали на д ы б ы под огромной в е ч н о ц в е т у щ е й жакарандой. Кто-то бушевал, кто-то молился, кто-то ревел, кто-то распевал революционные песни, кто-то распевал церковные гимны, кто-то говорил с иностранными журналистами. Действительно знающие рассказывали, что парламент в доме Джидады уже готовит импичмент, поскольку отец народа отказывается отречься от власти. Началось редкое единство партии власти и ее соперницы оппозиции, которая, так и не избавившись от старого коня с помощью выборов, желала, как и многие из нас, распрощаться с ним любой ценой. Если бы он не увидел толпу животных собственными глазами, никогда бы не смирился с тем, что звал ложью, будто бы Джедада, да, та самая его любимая Джедада, сда и еще одним да. т о л у к у т и та единственная страна, которую он любил больше всех, вправду призывает его отстранить. Знающие говорили, он заявил собравшимся переговорщикам, что не только отказывается от унижения в виде отречения, причем по телевидению, на глазах у всех врагов, со скорбительной и д и о т с к о й речью, написанной кем-то с говном вместо мозгов. Но и соответственно отказывается от бесчеловечного предложения бросить детей народа в тяжелое время, когда он им очевидно нужен. А стоило генералу д а р у б и б и сказать, но дети народа сами хотят, чтобы вы ушли, ваш превосходительство, сэр. В этот самый миг они собрались перед домом Джидады и требуют вашего ухода. Отец народа рассмеялся таким смехом, что затрепетали вялые флаги. Да вы, видать, из ума выжили, раз думаете, что дети выбросят собственного отца, как использованную туалетную бумагу. Если вы и я прямо сейчас отправимся в дом д ж е д а д ы и я увижу то, о чем вы говорите, тогда, пожалуйста, генерал, я отрекусь ко всем хренам. Как я уже говорил, вы не знаете моих детей, вы не знаете моих животных. Тулукути они отправились на потрепанной телеге, чтобы не привлекать внимание. Забравшись в самое сердце Толчи, они выскользнули на улицу. Отца народа переодели, чтобы его никто не узнал. Его чуть не раздавил один уже размер толпы. Тела, тела, тела повсюду и тела везде. Если бы не знакомые виды, он вряд ли бы узнал город. Ведь то, что здесь творилось, не могло твориться в его Джидаде с да и еще одним да. И он постоял, гадая. Правда ли видит то, что видит? Животные с символикой д ж е д а д с к о й партии животные с символикой оппозиционной партии маршировали и танцевали вместе. И отец народа уставился на это зрелище в шоке. И его охватило головокружение. И его охватила слабость. И его охватило чувство предательства, потому что все эти годы его режим строил д ж е д а д у где Животные противостоящих партий не могут сплотиться во имя единой джидады. Так думал не он один. Над праздноющими животными кружила стая стервятников, недоумевая и гадая, где же черт подери кровь и где же черт подери трупы. Ведь талакуте, в знакомом им джидаде любые собрания против центра власти. Всегда и без исключения кончались падалью, падалью, падалью. Старый к о н ь увидел, как свиньи запускают большой желтый шар с надписью «Джедада больше никогда не будет твоей колонией». Увидел, как кошка несет плакат «Далой деспота». Барана с плакатом «Старый к о н ь должен уйти», ослас плакатом «Довольно». Павлина с плакатом пришло время, овцу с плакатом старый конь должен сейчас же покинуть Джедаду, корову с плакатом свободная Джедада, еще одну с плакатом #отставка командования и еще одну с плакатом #новое начало. Увидел утку с плакатом вперед вперед наши генералы. Козу с плакатом за детей и за наше будущее, лошадь с плакатом старому коню пора на покой, курицу с плакатом псы голос д ж е д а д ы гуся с плакатом д о л о й коррупцию, осла с плакатом дом Джидады з а к о н ч е н н а ч а т о е козу с плакатом власть не передается половым путем, кошку с плакатом старый конь до лоло дололо ничто. Он видел множество плакатов, незаконных плакатов, невероятных плакатов, неблагодарных плакатов, неправильных плакатов, ошибочных плакатов. И животные с ними плесали, носились, вопили и визжали, призывая к его незаконному свержению. Долой Тирана, ревели они. Прощай, диктатор, гремели они. д а л о у гнетение везжали они. Слава новому рассвету завывала толпа, захлестывая улицы и становясь все больше и больше. Животные свистели, животные играли на в у з е л а х животные пели песни, животные смеялись, животные произносили молитвы. Приезжали новые, наеле ползущих машинах, на велосипедах, на автобусах, на тележках. Наблюдались деревьев, и толпы все шли и шли, а он ничего, Шеньки, не понимал. Средина е конца и как его сердце разбилось в первый раз. Наконец он воздел голову к небесам, возможно в поисках знака от Бога. что его помазал, постановил, чтобы он правил, правил и еще раз правил, но увидел только тусклое солнце. Он мысленно приказал ему почернеть. Да, Толукут, отец народа хотел, чтобы солнце погрузило д ж е д а д у в кромешную тьму среди бела дня и разогнало вероломное собрание, он бы успел разыскать истинных друзей и вместе с ними. Нашел, как исправить эту невообразимую ошибку, но толокути солнце не дрогнуло, не поддалось, не с д е л а л о ничего. Впервые за все его богоданное правление солнце на о т р е з отказалось подчиняться, и он стоял в еще большем изумлении, трясся, хотя пытался не трястись. Чувствовал себя в полном одиночестве среди н а э л е к т р и з о в а н н о й толщи и думал: но ну что случилось? Да, спрашивал себя, но что случилось и когда случилось? и в какой именно момент случилось так, что все эти животные, которые когда-то его любили, вдруг перестали его любить, перестали в нем нуждаться. И он задумался, на что готов ради этой любви. Лукутье г о сердце так заныло, что разбилось. Да не раз, а тысячи, тысячи, и тысячи раз из-за всех и каждого зверя на улицах и всюду, где были д ж и д а т ц ы В этот самый миг его разлюбивши. е Это и было его первое горе. Конец, конец. И когда генерал Дарбии мягко спросил, не хочет ли он пройти дальше по улице к самому дому Джидады, чтобы увидеть больше, т а л у к у т ь его п р е в о с х о д и т е л ь с т в о просто ошалило покачал седой головой, думая: «Но что же стало с животными, набивавшимися на мои митинги, так, что было негде встать? Где же они?» И где патриоты страны, являвшиеся на мои мероприятия в костюмах с моим лицом? Где же они? И где самки, которые ели и улюлюкали на всех до единого моих собраниях, которые провожали и встречали меня в аэропорту песнями и плясками? Да, те самки, что качали бедрами и трясли задами, пока с них чуть не сыпалась одежда украшенная моим лицом? Где же они? И где молодежь, падавшая в моем присутствии, н и ц к а к перед Богом? Где же они? Да, где же они? Все те животные, что любили меня, нуждались во мне. Где же они со своей любовью? т да, о л у к у т и он стоял и думал о той любви, когда тощая корова ткнула ему флаг в морду и сказала: «Я и не думала, что доживу до гибели паршивого тирана». А ты, любовь моя, теперь я могу умереть лучше, теперь все мы можем умереть лучше, подумать только. Обезумевшая корова злорадствовала, не зная, к кому обращается, хихикала, обнажая кривые страшные зубы. Заговорщицки его подтолкнула, уходя к компании ревущих свиней. Он провожал ее взглядом с такой горечью, что почувствовал вкус инсектицида гамоток с в о р т у и подумал. Где тот Бог, поставивший меня править, править и еще раз править? И где мой внутренний круг, центр власти? И где избранные? И где мои соседи? И где мои друзья? и г д е весь мир, когда Джидада разваливается, так как разваливается? И отвернулся и направился туда, откуда пришел, против течения толпы, которая не останавливалась и не расступалась, не пела ему хвалу, не видела его, когда он среди них и с ними. Он пробирался вслепую с горечью, с тяжестью, натолкнулся на одинокое животное, овцу, и уже хотел было излить свой гнев на нее, когда увидел себя, то есть свое лицо на ее желтой рубашке и на ее черной юбке и на ее красном шарфе и на ее зеленой ш л я п е и на ее белой сумочке овца рыдала слезами не радости как все остальные в е р о л о м н ы е твари нет но целыми реками истинного горя и ее невероятная печаль так поразила отца народа что он прирос к месту его нет Они свергли освободителя, моего президента, и президента моей матери, и президента моей бабушки. Кто теперь будет президентом моих детей и президентом их детей и президентом детей их детей? Что теперь станет со мной, с нами без него? б л е й л а овца, и отца народа так тронуло ее скорбь, словно умер он настоящей смертью. т о л о Коти так тронуло, что он потянулся был о к с р а ж е н н о м у горем животному, но остановился. Тут же увидев, как банда мерзких молодых животных сжигает его красивый официальный портрет, тот занялся и вспыхнул. И отец народа мог бы поклясться, что пламя, будто пожирало его тело. Наконец не в силах больше вынести вид этого кощунства. Он отправился обратно в дом власти с видом старше, чем при отправлении из него пару часов назад, и когда ему подали письмо об о т р е ч е н и и якобы его авторства, и попросили подписать, будто оно и есть его авторство, Талукути он подписал. Селфи с солдатами. И вот, когда мы стояли перед домом власти, Прибыли долгожданные новости, и одновременно солнце проделало странный кульбит и чуть пригасло, накрыв небо тенью. Да, тулукути новости, что отец народа наконец подписал отречение. И когда новости разбежались, как пожар д ж е д а д а с да и еще одним да вспыхнуло, и на новоосвобожденных улицах посреди празднества появились защитники в танках с оружием, и впервые за долгое время. Мы не бросились при виде тяжело вооруженных псов спасаться бегством, ведь ж е д а да наконец-таки, свободно. И на освобожденных улицах мы забыли свои страхи, свою тяжелую историю борьбы с защитниками и п р е л о м л я л и с ними хлеб, молились с ними. Да, то Лукути на освобожденных улицах делали селфи с солдатами. Мы скакали до небес и опускались обратно на землю. Мы плясали, колотили в грудь. Топали вместе с солдатами, и в джунглях рядом с Джидадой нас слышали львы, и слоны, и буйволы, и носороги, и леопарды и прочие свирепые дикие звери, дрожавшие от сейсмического звука нашего освобождения.